Утром я проснулась живенькой, здоровенькой, активной и ужасно голодной. На сей раз кашей не обошлось, и я с удовольствием плотно поела. Мне невероятно повезло с организмом. Есть я любила, и сладкое любила в виде пирожных всяких и десертов, но не поправлялась ни на грамм. Повезло вообще прямо необычайно, на зависть всех женщин страны. Но я об этом не распространялась. Да вы не навлечь на себя ни добрые мысли, ни знакомых женщин. И на вопрос: "Как тебе удаётся оставаться в такой форме?" всегда отвечала с некоей долей жалобы и сожаления в голосе. "Потом жёсткая аскезы. Позволяю себе всякое, а потом отрабатываю всё, что позволила. Голодания, травяные отвары, диеты". И теперь мы уже дружно вздыхали над тяжёлой нашей бабской долей, в неравном бою с лишним весом, который, зараза, всегда побеждает. Впрочем, кое в чём я не лукавила. Отвары травяные пила периодически и голодала один-два дня регулярно пару раз в месяц. Просто так получилось, что один хороший знакомый деда, учёный-биолог, как-то объяснил мне полезность разгрузочных дней и определённого типа питания, порадовав под конец уверением, что есть можно всё, что хочется и нравится, только в малых количествах и не каждый день. Он же дал список полезных продуктов. Вот оттуда у меня в рационе и правильная овсянка, и нешлифованный рис, другие замечательные злаковые и орехи, и много овощей с фруктами и зелени разнообразной. Это к чему я? А, к тому, что я быстренько сварила себе овощного суппа с чечевицей. Некий мексиканский фирменный рецепт, только не такой острый, как оригинал. И навернуло аж две тарелки. Это было одним из пунктов подготовки к непростому дню. Замок на двери я менять не стала. Если точнее, два замка, на которые она закрывалась. Вот не до этого, честное слово. Потом как-нибудь. Зато схитрила. Имелся в нашей двери и третий замок. Им мы практически никогда не пользовались, только когда уезжали куда-то надолго. Ключей от него существовало всего два, и оба лежали в домашнем сейфе. Вот этот-то третий замок я и закрыла. Пока так сойдёт. Первым делом, как и обещала, Я отправилась в отделение полиции к капитану Морчуку, где честно и добросовестно прочитала все протоколы и подписала их. Мы получили копии ваших анализов, просматривая мои подписи на протоколах, как бы между прочим, сообщил старший оперуполномоченный и перевёл на меня быстрый внимательный взгляд. Так вот, тот препарат, что обнаружили в вашей крови, в аптеке не купишь и по блату не достанешь. Это наркотик, имеющий сильное снотворное действие. и побочное галиценогенное. Его применяют в медицине при болезнях, связанных с серьёзным нарушением сна. Понятно, покивала я. А что тут ещё скажешь? Я и близко не представляю, кто и с какой целью мне эту дрянь подсыпал. Но следователь, как оказалось, имел версию. "А вы не связываете ваше неожиданное недомогание и появление трупа в вашей квартире?" спросил неожиданно следак. "Нет, не связываю. Растерянно посмотрела я на него. Вам вполне могли подмешать снотворное с определённым намерением, чтобы вы ничего не слышали ночью и спали глубоким сном. Вряд ли тот, кто подсыпал вам наркотик, имел целью отравление. Скорее всего, просто переусердствовал с дозой. И кто ж знал, что ваш организм так индивидуально отреагирует на препарат? Да зачем? недоумевала я. Он вздохнул. "Кира Андреевна, Вы не производите впечатления глупой девицы, тем более самостоятельно рулите таким непростым бизнесом, попенял он мне и пояснил. "Должны же понимать, что не попадивы вчера в больницу, сидели бы сейчас у нас в КПЗ, поскольку все улики свидетельствуют против вас, вот так-то". "Да", согласилась я задумчиво. "Я об этом как-то не подумала". "А вы подумайте", от чего-то разозлился морчуг. "Пора бы уже Да, в общем, дальнейшего диалога у нас не получилось. Я скомкано попрощалась, он подписал мне пропуск, и я поспешила покинуть этот околоток и направилась в больницу на осмотр к Тарасу Наумовичу. Вот кто встретил меня радушно и с распростёртыми в прямом смысле объятиями. За гроба стал меня ручищами и обнял крепенько, оторвав от пола. Ну что? Ракатал он весело, отпустив меня. Ты говорят, кого-то пристрелил? Кто говорит? ахнула я. Домин «Да ты, хохотнул доктор. А кто ещё? Я ж про твои наследства всё знаю, молчу как рыба. Только тебе, как родной. Ага, молчит, прокотала он на всё отделение. Пуш наверняка медсестрицы всё слышали. Ну, пойдём в кабинеты, пригласил он, обняв меня за плеч. Побеседуем. И усмехнулся, как только мы оказались одни в ординаторской. Да ты не мни жуся, все уже про убийство твоё болтают. Все же знают, что ты у нас тут под клизмой лежала, а не из пистолетика пулькала. Но обсуждать убийство мы не стали. Шабалин меня осмотрел, проверил рефлексы, пощупал узлы, пораспрашивал, мы обсудили мою диету и рацион для быстрейшего восстановления здоровья. На прощаюсь, он вдруг стал серьёзным и предупредил с искренним сочувствием: "Ты будь поосторожней, Кира, посматривай вокруг себя. Кто-то же хотел тебя подставить". И действовал этот человек, скорее всего, не в одиночку. Хорошо подумай, кто бы это мог быть. Может, тебе стоит на время уехать куда? Я поблагодарила за заботу, мы тепло попрощались, и я отбыла далее по своим делам, а именно в центральное кафе нашей сети, с которого и начинала когда-то свой бизнес тётушка, и где теперь находился наш главный офис. Вот здесь мне пришлось подзадержаться. занимаясь с насущными делами и решая текущие вопросы с Оксаной Викторовной. Я не раз уже возносила благодарность Господу за то, что когда-то взяла её на работу. И стомина оказалась настолько на своём месте и настолько профессиональна, что я смело могла доверить ей многое. И доверяла без сомнений. И старалась платить серьёзно, без дураков. К тому же последние месяцы мне частенько приходилось отсутствовать. уезжая на несколько дней, а то и недель. И я со спокойной душой оставляла на неё наш бизнес, хотя руку на пульсе держала и на удалении. Не расслаблялась сама и подчинённым не позволяла, контролировала. И они об этом знали и чувствовали и мою заботу, и пристальный взгляд. Оксане Викторовне пришлось честно и подробно поведать всё, что со мной приключилось. А хоть и охать она не стала, не тот человек. Она выслушав дала несколько весьма толковых комментариев и советов. Она, кстати, ещё и предложила мне куда-нибудь съехать на время или, по крайней мере, переехать из квартиры. Думаю, отказалась я. Переезжать бесполезно. Если кто-то всерьёз намерен мне навредить, он меня везде достанет. Да и с подключением адвоката мы пока повременим. У меня стопроцентное алиби, и я в данном деле потерпевшая сторона. "Вам видней", кивнула Истомина, соглашаясь. А потом мне на смартфон посыпались звонки от друзей с настоячивыми вопросами. Что за фигня происходит? Это правда, что у меня в доме нашли труп? Почему их опрашивает полиция? Славам пришлось согласиться на срочную встречу. Мы сидели в кафе всей большой компанией, и я смотрела на тех, кого всегда считала друзьями. Думала, что даже если кто-то из них и подмешал мне отраву, то остальные-то остаются близкими мне людьми. и вполне искренне сочувствуют и переживают за меня. Встречу я затягивать не стала. Рассказала факты, и, сославшись на плохое самочувствие и подорванное в столкновении с криминалом здоровье, попрощалась и направилась домой. Зря я сегодня за руль села. Ещё подумала обойтись такси, но, вспомнив, во сколько мест мне надо, дала слабину и решила, что поеду сама. Оказалось, это мне не совсем по самочувствию. Слаба я ещё. переоценила я свои силы. Но осторожно, не спеша, я таки добралась до дома, загонять джип в подземный гараж не стала, оставила около подъезда. Поднялась в квартиру, выпила травяного чаю и рухнула в постель. Так и проспала до самого утра. Разбудил меня настойчивый звонок смартфона. Холодный и жутко официальный голос капитана Борчука потребовал, чтобы я немедленно явилась в управление для беседы. Немедленно не обещаю, остудила я его горячее желание пообщаться, но через час прибуду. И не ожидая прощальных пожеланий, прервала разговор. Старший оперуполномоченный был недоволен и холоден. Подняв голову от бумаг, разложенных перед ним, глянул на меня недобро, указал кивком на стул перед столом и снова погрузился в изучение документов. А я села. Раз пригласили, чего уж. Но спрашивать ни о чём не стала. Не, играть по его правилам я не собираюсь. Утомить меня выдержанной паузой бесполезно, но, видимо, он этого ещё не понял и продолжал что-то там изучать шурша бумажками. А я же принялась рассматривать кабинет, только что не насвистывая какой-нибудь мотивчик от безопасности. Как я и полагала, он не выдержал первым и, отложив в сторону очередную бумажку, поднял на меня взгляд своих строгих оперских глаз и спросил: "Гражданка Юдина, Вам известно, что убитый у вас в квартире мужчина является вашим мужем. Каким мужем? Обалдела я до глубокого потрясения. Бывшим? Совсем чуть-чуть и всего на мгновение непроизвольно сжались его губы, выдавая досаду. Если бы я так внимательно не следила за выражением его лица, то и не заметила бы, а он конкретизировал. Бывшим мужем. Андреевы Маркадием Павловичем, 1975 года рождения. Не скажу, чтобы я была так уж сильно потрясена известием, но изображала глубокий шок вполне достойно. От Аркаши можно было ждать чего угодно, даже такого гадкого финта, как сподобиться умереть у меня в квартире. Но протянула я растерянно. Понимаю, о чём вы, Кира Андреевна, кивнул Марчук, порылся в бумагах. Извлёк одно из них и протянул мне. Вот акт экспертизы, установивший, что с лицом вашего мужа были проведены некие медицинские операции пластического характера, изменившие его внешность. Опознать же господина Андреева нам удалось по его стоматологической карте и неким иным особым приметам физического свойства, таким как старый перелом кисти. Но снова прибегла я к невыразительному блеению потрясённой женщины сработало и на этот раз Понимаю, о чём вы, повторил он фразу и с неисходительно кивнул, забирая у меня протокол экспертизы. Насколько нам известно, ваш муж, бывший, перебила я, уточнив свой социальный статус. Да, да, бывший. На сей раз скривился он более явно. И исчез 4 месяца назад и признан пропавшим без вести. А вместе с ним пропала и огромная сумма денег строительного холдинга, который он возглавлял вместе со своим партнёром Иваницким Максимом Васильевичем. И до позавчерашнего дня местонахождение вашего мужа так и не было установлено. У вас есть что заявить по поводу новых открывшихся обстоятельств? Что заявить? Совершенно искренне опешила я от такого вопроса. Например, почему ваш муж Начал он, бывший, повысив голос, снова напомнила я. Бывший муж, не сбился он ни с тона, ни с фразы, находился у вас в квартире. В свете новых обстоятельств, версия того, что он оказался у вас в доме не случайно, а по вашему приглашению, становится основной. Вы понимаете, какая тогда вырисовывается картина? Холодно поинтересовался морчук. И какая Полюбопытствовала я уже заранее зная всё, до чего может додуматься его ментовский мозг. И не ошиблась в своих предположениях. Получается, Кира Андреевна, что он явился к вам или вы его пригласили лично для какой-то беседы? Скорее всего, он что-то от вас хотел, а некий человек, не то ваш любовник, не то некий третий участник ваших непростых отношений устраняет Андреева. А вы в это время имитируете отравление, составляете им самим себе алиби. Класс, похвалила я от души и повторилась. Просто класс. И весело поинтересовалась. И что? У вас есть какие-то серьёзные основания для такой версии? Доказательства, факты? Или это только плод вашей богатой фантазии, Сергей Дмитриевич? Доказательство дела наживное, строго отрезал он, не разделив моего хорошего настроения. Но то, что Андреев появляется в городе с изменённой внешностью и оказывается убитым именно у Вазова в доме, уже говорит о многом. И о чём же, позвольте полюбопытствовать. От чего-то раздухарилась я не на шутку и напомнила господину Морчуку некие факты. Ещё за 2 месяца до его исчезновения я развелась с Аркадием Павловичем. Мало того, хочу вам напомнить, и точно знаю, Что вам это доподлинно известно, что у меня есть официальное постановление суда, в котором говорится, что я не имею к господину Андрееву никаких материальных претензий. Следовательно, ни к каким деньгам, ценностям, имуществу и делам господина Андреева я не имею никакого отношения, ни прямого, ни косвенного. По каким причинам он пропал спустя 2 месяца после нашего развода, мне неизвестно, и вообще мало меня интересует. Мало того, после его исчезновения и пропажи денег, ваши коллеги провели тщательное расследование по поводу моей причастности к этому делу. Вымотали мне и моим родным все нервы и так и установили неоспоримый факт того, что я не имею никакого отношения к делам бывшего мужа. Да, кивнул Марчук. Обстоятельства вашего развода хоть и вызывают ещё больше вопросов, но известны. И материалы дела об исчезновении Андреева я изучил. Но то, что коллеги не смогли найти доказательств вашей причастности, не отменяет того факта, что вы могли продолжать свои отношения и после развода, не афишируя их, а развелись как раз с целью последующего сокрытия пропавших денег, зная, что на вас подозрение не падёт. И именно поэтому вы так шумно выясняли отношения, и весь город стал свидетелем, что Андреев пытался вас вернуть. А когда ваша афера удалась, Вы что-то не поделили или не договорились о процентах и долях, и вообще в ваших планах что-то пошло не так, раз он вернулся. Теперь Андреев убьёт, а ваше участие в его смерти становится весьма и весьма вероятным фактом. Полностью с вами согласна, твёрдо уверила я. Он даже обалдел на какое-то мгновение, посмотрев на меня ошарашенно, но тут же взял себя в руки, а я продолжила: Это на самом деле выглядит как преступный сговор, и похоже, что мошенники между собой не договорились. Думаю, именно поэтому его убили у меня в квартире, чтобы подставить меня. Ведь согласитесь, Сергей Дмитриевич, если бы не моё отравление, то у вас не имелось бы никаких сомнений в том, что это я его укакошила, и вы бы с чистой совестью уже меня арестовали. Ведь так? И какая там доказательная база, о чём вы? И базу бы подтянули под эту версию, и факты накопали. А вы даже смывы на порах у меня не взяли с рук, вещей и волос. И без них бы обошлось. И я закончила своё пламенное выступление наказом. Хочу напомнить, что убила его, всё же не я. Так что сосредоточьтесь на поиске и поимке настоящего убийцы. Насколько я понимаю, именно в этом состоит ваша работа, а не пытаетесь повесить всех чертей на меня. Никакой такой мифический сговор, неизвестно с кем. Вам установить не получится по простой причине, что его не было и не могло быть. А для протокола сообщаю: ни о каких делах своего бывшего мужа я не знаю, связи с ним не поддерживала и не общалась. И о месте его нахождения понятия не имела. И довольная заключила: "Пожалуй, это всё". Я поднялась со стола Протянула пропуск для подписи и спохватилась. «Ах да, раз вы намерены выдвигать против меня какие-то обвинения, то, думаю, мне будет проще общаться с вами в присутствии моего адвоката». Он скривился, как от горькой пилюли, и дал-таки немного заднюю. «Я не выдвигал обвинений, Кира Андреевна. Я честно обсуждал с вами возможные версии убийства в свете открывшихся обстоятельств». «Я поняла». Я улыбнулась самым милым, на какой только была способна образом, и покинула этот оплот поддержания правопорядка и защиты добропорядочных граждан от преступного элемента. А оказавшись на улице, выключила диктофон, который включила, чтобы сделать запись нашей беседы на всякий случай. И смартфон тут же зазвонил. Прорывалась ко мне, оказывается, Женька, ужасно встревоженная тем, что не может с самого утра до меня дозвониться. Телефон я перевела на вибрацию, выключив звук, и все звонки, понятно почему игнорировала. А я поспешила её успокоить, что со мной всё в порядке. Нос глупила неудачно пошутив про бывшего мужа, который оказался тем самым трупом в моём кресле, чем вызвала вулканический взрыв деятельности Лунёвой. Взрыв тревожной сирены. Подруга объявила общий сбор всей нашей компании. Несчастная и попавшая в переплёт от собрания сочувствующих и любопытствующих, отвертеться не удалось. Пришлось согласиться на встречу в моём кафе, но только вечером. У меня имелись дела более насущные и надо признать, не самые приятные. Придётся такие встретиться с Максом. Я набрала его номер. Он ответил сразу после первого же гудка. Кира, с неким предыханием произнёс мужчина: Терпеть не могу, и я всякий раз ужасно раздражаюсь, когда он так делает. Но он спросил уже обычным голосом, не дав моему раздражению разрастись до той степени, при которой я могла бы мысленно его послать и с чистой душой наплевать на необходимость ставить его в известность лично. «Я слышал, что у тебя неприятности». «Можно назвать и так», — уклончиво ответила я и оповестила. «Я сейчас подъеду. Мне надо с тобой поговорить. Ты в офисе?» «Да». Приди. Жду. Раздельно произнёс он каждое слово. Я застряла в небольшой пробке на улице имени дедушки Ленина, медленно продвигаясь вперёд, думала о Аркаше. Бедный Аркаша. Вложиться такими деньгами и совсем не поносить свежее лицо.